Глава 6. Тётушка Гортензия безоговорочно становится моей союзницей и поддакивает всякий раз, когда брови мамы и бабушки ползут на затылок. С самого первого дня лета я открыла в себе способность к особой лжи. Если раньше я долго обдумывала свои слова, то теперь отчеканиваю в ранё зо в ранём только так, как семечки щёлкаю ей-богу. «Я, конечно, всё понимаю, но съезжаться так скоро...» В ступоре смотрит на меня мама. «Мы, конечно, рады, что у вас с Максимом всё хорошо и серьёзно, но...» «Да что вы заладили!» — перебивает тётушка Гортензия, обнимая меня. «Наконец-то у нашей красавицы есть своя личная жизнь и любимый мужчина. Да ещё какой! Будь я на двадцать лет моложе, с радостью бы его у тебя отбила!» Шепчет она мне в шутку и снова требовательно смотрит на племянницу и сестру. Вас не поймёшь. То дождаться не могли, когда Азалия наконец-то улыбётся, то ноете, когда это случилось. Твоя бабушка всю плешь мне проела, постоянно одно и то же мусолит, когда мы созваниваемся. Слушайте, оглядываю я всех. Мы просто хотим попробовать, ясно? Может, я не смогу спать с мужиком в одной кровати. Вдруг он храпит как паровоз или вообще меня не устроит его быт. И переезжаю я не навсегда, ясно вам, скоро вернулась. То есть как это? Ахейт бабушка. Нынче у молодых людей всё так странно стало. А Заля верно говорит. Кивает тётушка Гортензия. Мужину нужно хорошенько изучить, иначе можно нарваться на не будем о плохом, чем мы можем тебе помочь. Азалия, я ничего не понимаю. Не желает оставлять эту тему мама. То есть как это? Ты поживёшь с Максимом, а потом вернёшься. Ох, Милиса, можно подумать, что ты прогоняешь собственную дочь и не ждёшь её возвращения, вставляет тётушка Гортензия. Нет, тётя, злится мама. Я просто хочу понять, почему моя дочь переезжает к своему парню так скоро и тут же утверждает, что скоро всё равно вернётся домой. Действительно, Азалия, кивает бабушка. Я очень счастлива за вас с Максимом, но на днях тебе прислал целую машину цветов другой молодой человек, а потом ты ни с того, ни с сего собралась переезжать к Максиму. Сейчас правда так делают. У меня уже голова кружится от всего этого вранья. Я едва сдерживаю себя, чтобы не встать на стул и не объяснить им всё как есть. Ведь как бы легко мне ни давалась эта ложь, осадок после неё ложится на мои плечи тяжёлым камнем. Делаю ведь это не во благо моей семьи, а только из-за пепеляющего меня чувства мести к Максиму. Хорошо. Сейчас я вам всё объясню. Спокойно начинаю я, несколько раз глубоко вдохнув и выдохнув. Мне стало очевидно, что в самое ближайшее время Максим намерен сделать мне предложение. О, господи, как же так? Удачно я приехала, девчонки. А остановитесь. Поднимаю я руку, и все замолкают. На мой взгляд, это достаточно опрометчивое решение, поскольку нашим отношениям всего 1 месяц. Я понятия не имею, как человек ведёт себя в своём доме в выходной день, чем он занимается, умеет ли собирать сифон на кухонную мойку, знает ли, что делать, если из крана льётся коричневая вода. Спугавший всех внимательность и гляжу на маму. Я могу перечислять до бесконечности, но думаю, вы уловили суть. Максим очень нравится мне, но не настолько, чтобы я сломя голову бросилась в его объятия и позволила надеть на свой палец кольцо. Я хочу узнать его, не хочу после свадьбы понять, что это не мой человек, а потом погрязнуть в бытовухе и обстоятельствах, которые не позволят мне развестись с ним. Дело говорит. Кивает тётушка Гортензия. Этот Максим, никакой-нибудь Петя Сидоров. Да простят от меня все Пети Сидоровы на земле. У его семьи явно есть связи. Заделает ей ребёночка, а потом отнимет его, если Азали только посмеет шаг в сторону сделать. Ну что ты за ужасы несёшь? не выдерживает бабушка, хотя по озадаченному взгляду ясно, что слова сестры вынуждают её понервничать. У меня есть 2 с половиной недели, отчеканиваю я, расправив плечи. Насколько мне известно, Максим заказал для меня кольцо у одного известного ювелира из Европы, и пока он изготавливает его, я должна понять, Максим мой человек или нет. Хорошо, задумывается мама, медленно опускаясь в палетённое кресло. А как тебе удалось подтолкнуть Максима к вашей жизни под одной крышей? его крышей, как бы уточняет тётушка Гортензия, восхищаясь мной. Вопрос мамы застал меня врасплох. Мозг отчаянно ищет удобные во всех смыслах варианты, ведь я не могу сказать, что это сам Максим настаивал на переезде, потому что он думал, что если я буду находиться с ним 24х7, то непременно в один из дней скажу, что безумно люблю его, и тогда он выиграет 24 млн. Азалия. Напоминает о себе мама. Да, выдавливаю улыбку. Мне пришлось немного солгать ему. Тайны и интриги. Потирает ладошки тётушка Гортензия. Ну-ка, какую лапшу ты ему повесила? Я сказала, что случились кое-какие проблемы с канализацией, и мой дом немного затопило. Спасибо тебе, внученька. Фуркает бабушка. Теперь жди беды. Мама, вечно ты всё преувеличиваешь, Гера. В общем, я сказала, что в основном доме больше нет свободных комнат, и недельку другую я поживу в гостинице. Так он и предложил мне переехать к нему. Умница, кошечка, треплет меня по щеке тётушка Гортензия. Ну что, паникёрша, успокоились? собирается сделать тебе предложение, полушёпотом говорит мама, не сводя с меня взгляд. А как тебе удалось это выяснить? О, нет, мама, не надо больше задавать мне вопросы. Иначе я рискую проколоться на ровном месте. Всё до да вам надо знать. Спасает меня тётушка Гортензия. Радуйтесь и молитесь, чтобы этот Максим знал, как собирать сифон и чистить фильтры на воду. Иначе тю-тю. Прекрасная возможность породниться с такой могущественной семьёй.